Глава шестая Ну что ж, теперь как минимум одна ведьма знает, что я с недавних пор герцогиня, а не принцесса. алан случайно при ней оговорился, обратившись ко мне, «Ваша светлость». Сабина, конечно, была удивлена, пришлось ей поведать, как я отказалась от троннаследия. На вопрос о том, что она хотела взамен на её помощь нам, ответ был таков – Я хотела предложить заключить новое магическое соглашение на взаимопомощь. Сейчас уже времена другие, и потому нам всем лучше держаться вместе». В итоге Алан пообещал ей обговорить это с моей сестрой, нынешней королевой, а затем дать ответ. Советник привез мои вещи, которые я оставила в отеле, и уехал обратно в Рим. Я, конечно, переживала, что на клан могут напасть в мое отсутствие, но алан меня уверил, что в случае чего он сможет защитить наш клан. Мне же пришлось остаться в особняке Сабины, ведь через несколько дней начнутся экзамены, результат которых повлияет на мое поступление в ее обучающее заведение — Академию Дэй Линс. Под таким названием она известна для людей. Для нас же она известна как «Петербург». Академия магии. Конечно, и обычные, ничего не подозревающие люди отправляют в Академию запросы на поступление, но по понятным причинам их отклоняют. Как мне вкратце рассказала ректор, есть несколько факультетов, в том числе и не связанных с магией. В ее Академии ведьмы и колдуны не только обучаются магии, но и получают обычное человеческое образование по выбранной ими направленности – В основном, конечно, это юриспруденция, экономика, лингвистика, филология и несколько других факультетов. Как правило, к нам поступают с 18 лет. Мы сидели в столовой на первом этаже, где только вчера проходил бал. После небольшого завтрака нам подали тосты с арахисовым маслом и кофе. До этого они учатся в обычных школах, а начальной магии обучаются на дому». «У меня столько вопросов», — произнесла я удручённо. «Ведь прожила уже сто пятьдесят три года, а о магии и всем, что с ней связано, толком ничего не знаю. А ведь знание — это сила, как говорил мой отец». «Спрашивай», — снисходительно улыбнулась ведьма, «почему я чувствую голод чаще, чем раньше?» «Из-за магии в тебе». «Магия более ближе к людям, чем к оборотням, и уж тем более к вампирам». «То есть вы имеете в виду, что я стала более человечной?» «Можно и так сказать». «Ладно». Я думала, стоит ей рассказывать или нет. Но если не она мне даст ответ, то никто не сможет. Недавно со мной произошел один случай. Одна ведьма хотела меня убить. Она для этого даже использовала своего фамильяра Феникса – Это было какое-то мощное заклинание, которое должно было меня уничтожить, но я осталась жива, а та ведьма превратилась в пепел. Хм, она ненадолго задумалась. Возможно, тебя защитила твоя магия, как своего носителя. Скорее всего, из-за угрозы жизни был выброс магической энергии, которая образовалась в обратный щит, благодаря чему ты жива. Это единственное возможное объяснение. «Что такое обратный щит?» «Есть обычный щит, а есть обратный щит», начала объяснять Сабина. «Обычный щит защищает, поглощая заклинание, направленное на тебя». «А обратный щит не только защищает, но и перенаправляет это заклинание на того, кто его использовал». Но почему моя магия выбрала именно обратный щит, а не обычный? Вероятно, это было инстинктивно. Магия такая же живая, как и твои сущности. У нее тоже есть разум. Единственное отличие магии в тебе от твоих сущностей в том, что со своими сущностями ты родилась и потому легко их приняла. Тогда как магия в тебе появилась совсем недавно – и принять ее будет сложнее. «У тебя еще остались вопросы?» «Пока нет», — ответила, чуть подумав. «Мне нужно переварить всю свалившуюся на меня информацию и потом, если останутся вопросы, уже спрашивать». «Хорошо, в таком случае следуй за мной». Мы направились в гостиную. Она находилась на втором этаже – Помимо кабинета здесь находилось еще несколько гостиных и библиотека. Третий же этаж был отдан спальням. Гостиная, в которую мы вошли, была отделана в бежевых тонах, пол из паркета, а потолок украшала хрустальная люстра. В середине комнаты лежал пушистый белый ковер, сделанный из ультрамягкого ворса. На нем стояли кожаный диван коричневого цвета, два кресла такого же цвета и журнальный мраморный столик, на котором находилась стеклянная ваза с букетом лилий. Чуть дальше, возле стены, был камин. Над ним висела картина с абстрактным изображением листьев. По обе стороны от камина – окна с плотными шторами. Как дополнительное освещение – два напольных светильника с обеих сторон комнаты и несколько настенных. Для начала – Сабина взмахнула рукой, и передо мной появились бумаги на русском языке. «Это твои новые документы. Для всех ты – моя дальняя родственница, у которой поздно обнаружился дар. У твоих предков дар был давно утерян, поэтому магии, даже начальной, ты никогда не обучалась и толком о ней ничего не знаешь. Если кто-нибудь узнает, кем ты являешься на самом деле – Очень многие захотят завладеть тобой, и тогда охота на тебя станет ожесточённее. «Почему вы помогаете мне?» – спросила, рассматривая документы. Здесь было свидетельство о рождении, российский паспорт, аттестат об окончании девяти классов и диплом среднего профессионального образования, гласивший, что я окончила юрфак по гражданскому праву. И всё это в Краснодаре. Отлично, я как раз когда-то на самом деле училась в России, получая юридическое образование. Конечно, я получала и психологическое образование, и лингвистическое, но это не столь важно в данный момент. Потому что кого-то вроде тебя лучше иметь в союзниках, чем во врагах. Жаль, не все это понимают. Согласно выданным мне документам, мое имя – Соня Кожушко Андреевна, уроженка России с 30 марта 1993 года. Родилась и прожила всю жизнь в Краснодаре. После получения юридического образования работала юристом дилерского центра «Хаваль». Сирота, единственная в семье, мужа и детей нет. Одинокая, скучная жизнь». «Видимо, жизнь Сони круто изменилась после появления в ней магии», — сказала, усмехнувшись. «Так и есть. Согласно легенде, магия в тебе появилась после нападения маньяка, которого ты сожгла из-за выброса магической энергии. Я почувствовала это, нашла тебя, все объяснила и уговорила переехать в Америку. Если будут вопросы о том, как я с тобой связалась», Скажешь, что переместилась с помощью портала. На вопрос «Откуда ты так хорошо знаешь английский?» Ответишь, что это была обязательная программа на юридическом факультете. Теперь поговорим о предстоящих экзаменах. Мы расположились на диванах. Есть несколько видов магов. «Новое поколение» и «старое поколение». «Новое поколение». Это те, у чьих предков дар оборвался и спустя несколько поколений появился у их потомков. Старое поколение, их обычно называют высокородные. Это, соответственно, те, у кого дар передавался несколько поколений подряд, не обрываясь. Как понимаешь, ты относишься к новичкам. У новичков и высокородных экзамены отличаются, Новички сдают письменную грамматику и пунктуацию, математику и проверку магического потенциала. Высокородные также сдают письменный экзамен и математику, однако вместо проверки магического потенциала у них экзамены по истории магии и базовым заклинаниям. Есть вопросы? Да, письменный экзамен я еще могу понять, наверное, чтобы правильно записывать заклинания предположила, вопросительно посмотрев на ведьму. Так и внула в знак утверждения, и я продолжила. Но математику зачем? И что означает проверка магического потенциала? Математика нужна для правильных расчетов. Магия производится не только словами, но и мыслями, а иногда жестами. Вот для жестов и нужен правильный математический расчет, ведь если рассчитать неправильно – то в лучшем случае заклинание не сработает, а в худшем — обернется против тебя самого. Честно признаться, Сабина меня удивила. О таких тонкостях я не знала, думала все просто. Тем временем она продолжила. Что касается проверки магического потенциала, не все новички могут овладеть магией, даже если она в них присутствует. Нужно обладать хотя бы средним начальным уровнем. Если уровень ниже нормы, то учить нет смысла, так как максимум через год магия сама иссякнет, не успев пополниться. В таких случаях даже фамильяры не помогают. Ведь для их приобретения, опять же, нужен уровень магии не ниже нормы. Поняла. А у высокородных почему не проверяют потенциал? «Вдруг у них он тоже может оказаться ниже среднего?» «Может. У них тоже проверяют». «Базовые заклинания. Для них нужен как минимум средний уровень», — догадалась я. «Ты быстро усваиваешь». Она улыбнулась. «Ну а теперь давай проверим твои знания». В следующие несколько часов я готовилась к экзаменам. Сначала письменно. Ведьма диктовала предложения, я их писала. Потом мы занялись математикой. Я решила с десяток примеров различных сложностей, и только после этого Сабина удовлетворенно кивнула. «Возьми это!» Она передала мне бархатную коробочку. «Это не артефакт, но я его сама зачаровала. Носи его и никогда не снимай, хотя бы до тех пор, пока учишься в академии. С помощью него другие смогут в тебе чувствовать только магию». Открыв коробочку, я обнаружила аккуратное серебряное кольцо с небольшим бриллиантом. «Оно очень красивое, спасибо!» Я улыбнулась и надела кольцо на указательный палец. «А во время учёбы я буду жить здесь с вами?» «Нет, ты будешь жить в общежитии, а на каникулах здесь!» «Периодически можешь ненадолго уезжать в замок своего отца, но также только на каникулах. За общежитие платят опекуны наших адептов. Адептов? Для меня это было незнакомое слово. Да, это как у людей студенты. Так вот, за проживание в общежитии, как и за обучение, платят опекуны. Новому поколению магов за хорошую успеваемость полагается стипендия. За тебя будет платить советник Алан. «Мы с ним также договорились о твоем пребывании у меня на каникулах, чтобы не вызывать лишних подозрений. И, соответственно, раз ты будешь находиться у меня, за твою безопасность также отвечаю я. Интересно, почему именно дядя платит, а не сестра? Может, чтобы не расшатывать ее положение? И, как я понимаю, никто в клане не знает, что во мне есть магия». «Наверное, он всем сказал, что я снова уехала в путешествие на неопределённое время. Ведь если оборотни и вампиры ещё смирились с тем, что я гибрид, то вряд ли они смогут принять меня в качестве трибрида с магией ведьм».